Глава 17 Лера не привыкла на людях проявлять свои чувства, а потому и Славика проводила внешне равнодушно. Дождавшись, пока Иномарка с бывшим постояльцем рванет с места, Лера закрыла калитку и вернулась домой. Но вот все и разрулилось само собой. За Славиком приехали его родственники, откуда они узнали, где он находится. Лера даже задумываться себе запретила: Забрали и забрали. Ей же меньше мороки. Пусть им нервы треплет, и от них еду требует. Смахнув с глаз непрошенные слезы, Лера зашла на кухню, проинспектировала припасы. Славик не забрал ничего из продуктов, и Лера сможет спокойно прожить на остатке неделю точно. Еще и мать, которая скоро приедет, накормит. Вот и от Славика тоже может быть польза. Вика скоро морги обзванивать начнет. Дети, между прочим, тебя заждались. Вспомнила Лера слова незнакомца. Отлично. Просто чудесно. Она, оказывается, спала с женатым мужчиной. Да ладно с женатым, у него еще и дети есть. Лера выругалась матом пятый или шестой раз за всю жизнь. Еще подобного подвига ей в ее биографии не хватало. Зазвонил мобильник. Артарова, да, да, все хорошо, нет, ничего не нужно. Славик, Славик уехал. Куда? Домой, не здесь же он живет. Нет, адреса не знаю. Да, всего хорошего. Лера положила трубку и решительно направилась в спальню. Ей нужно было занять руки, желательно вязанием, а потом, чуть позже, может, после обеда, Она найдет в себе силы выбросить бритвенные принадлежности, оставленные в ее ванной. Не было ничего. Ничего не было. Точка. Жаль только, соседи матери все растреплют, и та засыплет Леру вопросами. Но ничего, одна ночь еще ничего не значила. Подумаешь, переспали. С кем не бывает. В конце концов, она же лишилась девственности, как мать того и хотела. Значит, старой девой уже не умрет. Все плюс. Так, утешая себя, стараясь гнать из головы любые мысли о Славике, Лера и провела этот день. Вязание, уборка, готовка, стирка. Что угодно. Любое занятие, лишь бы загрузить руки и желательно голову. Ночью Лера спала плохо. Плакала во сне, часто просыпалась. Около часа даже просидела на кухне. Пила горячий черный чай, смотрела на диван, молча а утром приехала мать. Славик сидел на заднем сидении Астон Мартина, откинувшись на кожаную спинку. Никакого дискомфорта он не чувствовал, хотя и ничего другого тоже не ощущал. Ехал и ехал. Незнакомый парень не напрягал его нисколько. Машина, между тем, остановилась у обочины. Водитель повернулся к Славику, заботливо спросил. «Ты в порядке?» «Не знаю». Честно ответил Славик, «Я как будто потерял часть себя и никак не могу найти. Слушай, а Вика это кто?» «Вообще-то моя жена, твоя сестра». «Тебя зовут... Сергей». «А дети не мои?» Сергей хмыкнул, покачал головой. «Ты терпеть не можешь детей. Даже с племянниками общаешься неохотно». На миг у Славика появилось сумасшедшее желание вернуться к Дорской, но он вспомнил ее безразличный взгляд и качнул головой, как бы решая все для себя. «Поехали дальше!» Сергей кивнул. Машина неспешно тронулась с места. Ехали молча. Славик из окна наблюдал за дорогой. Где-то через полчаса, минут через сорок добрались до небольшого коттеджного поселка. Виктория. «Для элиты», — пояснил Сергей, проехав шлагбаум. «Мы с тобой, элита?» «В каком-то смысле. Сейчас приедем, вместе с Викой все покажем и расскажем». «Да как угодно. Ему, Славику, столько дней ведущему непонятно какой образ жизни, было уже все равно, кем он окажется на самом деле». Двухэтажный коттедж на две семьи, сложенный из красного кирпича, стоял посередине поселка. Рядом? Отдельный въезд в гараж, небольшое огороженное пространство, в котором играли трое детей. «Дядя Слава приехал!» – Первый заметила выходившего из машины Славика девочка. Заметила и бросилась обниматься, словно встречала родного человека. Славик автоматически обнял ее в ответ. Из двери выскочила на крик та самая женщина, что была на фото, синеглазая шатенка. «Слава, наконец-то!» Дети, дядя Слава болеет, Сергей вылез из-за руля. И уже женщине, Вике, нам троим надо поговорить. Та настороженно кивнула. Славик безучастно наблюдал, как люди, которых он не помнил, ввели его в дом. Обстановка прямо кричала о достатке, богатстве. И обои со светильниками на стенах, и витражная дверь, закрывавшая вход в одну из комнат, и небольшой, на первый взгляд, новый диванчик с подушками. Каждая деталь была продумана и идеально вписывалась в интерьер. И Славик почему-то сравнил этот дом с домом Дурской. «Дурак!» – фыркнул он про себя. «Она тебя выставила без сожаления». В комнате, видимо, гостиной, куда его привели, Славика усадили на такой же диванчик, копия которого стояла в холле. Вика, у него амнезия. Сергей сел на кушетку, усадил женщину рядом с собой. Он никого и ничего не помнит. Женщина неверяще посмотрела на Славика. «Почему?» – каким-то севшим голосом спросила она. «Почему не помнит? Это надо врача вызвать». Женщина заторможенно кивнула, не отрывая взгляда от лица Славика, как будто ловила каждую эмоцию, что могла там появиться. «Кто я?» – Славику надоело служить молчаливым манекеном. «Вячеслав Дмитриевич Гранский!» сообщил Сергей, сын недавно умершей Ангелины Андреевны Гранской. У вашей Свикой матери был крупный бизнес. Мать у него есть, мать нет, не так. Его мать недавно умерла. И снова Славик не почувствовал никаких эмоций при мысли об этом. Виктория пристально следившая за ним, тихо всхлипнула. Ты правда ничего не помнишь? Славик только плечами пожал. Ему было нечего сказать.